Из архива Управления МВД России по городу Иркутску. Рапорт. На основании пункта 2, части 2, статьи 82 Федерального закона 30.11.2011, № 342 ФЗ о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акт Российской Федерации по инициативе сотрудника Я, старший инспектор Дорожно-постовой службы Федоров Максим Сергеевич, Прошу уволить меня из органов внутренних дел с 8 августа 2020 года. Я ознакомился со всеми условиями, необходимыми для увольнения. От прохождения медкомиссии отказываюсь. Кроме вышеуказанного обстоятельства, имею необходимым доложить следующее. Все мои действия, изложенные в материалах СБ, с которыми меня предварительно ознакомили, совершались в соответствии с ведомственными инструкциями и другими нормативными актами. Я не превышал должностных полномочий, о чем справедливо было установлено в ходе дознания. Мое решение об увольнении не находится в связи с обвинениями в неправомерном поведении, тем более что подобные обвинения выдвигаться не будут, о чем мне достоверно известно на момент написания настоящего рапорта. Я желаю уволиться и попытаться начать новую жизнь, потому что не готов сталкиваться с тем, с чем столкнулся во время инцидента, ни при каких обстоятельствах. Любой здравомыслящий человек меня бы понял. В этой связи большая просьба не проводить со мной воспитательные беседы и не задерживать процесс в кадрах. 08.08.2020. Старший сержант полиции. Федоров М.С.